Время кукишей. По тем же причинам я остался равнодушен к сочинениям Замятина, Платонова, Булгакова и других, которые стали играть роль того же кукиша в кармане. Вообще это была эпоха кукишей. Критику режима усматривали во всем, маломальски похожим на нее, и всему старались придать намек на критику. В игре стало принимать огромное число людей, включая научных работников, профессоров, писателей, художников, журналистов, сотрудников аппарата власти и даже КГБ иностранцев. Характерным примером такого рода был театр на Таганке, руководимый Любимовым. Этот период «кукиши в кармане» и в том числе «Театр любимого», я подробнейшим образом описал в «Зияющих высотах». В эти годы значительная часть столичной интеллигенции заняла позицию как бы расстрелянных. Эти люди прекрасно устраивались в жизни и делали успешную карьеру, но вместе с тем стремились выглядеть так, будто именно они суть, жертвы режима они стремились урвать для себя все и все благослуг режима и репутацию борцов против режима